«У вас есть с собой пистолет?» «Пистолет?» Командант и офицер вышли из темноты ночи. «Почему стреляли?» Канадец бросился им навстречу. Он подумал, что услышал гремучую змею. Командант кивнул в сторону офицера. «Но здесь их не бывает. Не беспокойтесь». Глава 5 Во время ужина канадец повел разговор с командантом. Он сказал, что уверен, стрелял он, а не офицер, и спросил, почему он это отрицает. Тут офицер начал подсмеиваться над инженером. Ах, он точно слышал, что выстрелы произведены из ТТ. Как он по звуку узнает, стреляет ТТ или пистолет Макарова, Браунинг или Беретте? Не странно ли, что именно он так хорошо узнает пистолеты по голосу? Так великолепно разбирается в оружии именно он, Канадец взглянул на него вопросительно. «Вы же тогда переехали из Америки в Канаду, потому что не хотели иметь ничего общего с оружием. Так ведь? И что?» Офицер рассмеялся и ударил себя по бедрам. Когда костер прогорел, и они лежали в спальных мешках, немец смотрел сквозь обгоревшие стропила на небо. Его вновь поражала эта звездная бездна. Он опять искал тот движущийся свет, за которым можно было бы следить глазами, и не находил его. Настоящий отец борется за своего сына. Он дерется за него или бежит вместе с ним, но не сидит, пожимая плечами. Не смотрит с идиотской ухмылкой, как у него забирают сына. Он вспомнил и о других столь же постыдных сценах. Обед с вышестоящими коллегами, которые игнорировали его и которых он презирал, но, тем не менее, хотел сделать им приятное. Вечер с женой и ее родителями, когда тесть дал ему почувствовать, что хотел бы видеть рядом с дочерью другого мужа, а он молча сидел с вежливой улыбкой на лице. Урок танцев, последний танец он танцевал с самой симпатичной девушкой, но сделал хорошую мину при плохой игре, когда другой, один из сильных мира сего, взял и с улыбкой увел ее, хотя именно он, который танцевал с ней последним, должен был, следуя правилам, проводить ее домой. Лицо горело, стыд душил его. Воспоминания обо всех поражениях в жизни, невоплощенные намерения, умершие надежды — все это слилось в одно мучительное чувство — стыд. Как будто он хочет убежать от самого себя и не может, как будто что-то изнутри разрывает его на части, как будто что-то рассекает его на две половины. Да, — подумал он, — это стыд. Физическое чувство раздвоенности, сердце, состоящее или состоявшее из двух половинок. Одной такой половинкой я презирал коллег, а другой хотел сделать им приятное. Своего тестя я наполовину ненавидел, но в то же время наполовину почитал ради жены. Да, я хотел пойти с той симпатичной девушкой, но не желал этого всем сердцем и всей душой. И сыну своему я был отцом только наполовину. Он уснул. Когда он проснулся, сознание было ясным. Он присел и вслушался в темноту. Ему хотелось знать, что его разбудило. Безмолвие царило кругом. Он вновь услышал крик птицы и какой-то шорох, как будто ветер колышет опавшую листву. Вдруг над джипом, стоявшим у входа, с громким шумом, похожим на выстрел хлопушки, взвелось пламя. Прежде чем немец выпал со своего спального мешка, офицер уже бежал через площадку к джипу, стоявшему рядом сгоревшим. Отпустил тормоз и начал его толкать. Немец подвижал к нему и стал помогать. В спешке пламени обжигали, он подумал, что огонь может в любой момент перекинуться на их машину. Но у них получилось. Два других джипа стояли на безопасном расстоянии. А вы разве... Да, я выставил караул. Офицер потащил немцев в церковь. Клирый стоял пустой. Все сбились у входа. Там языки пламени не освещали церковь. Никто не сказал ни слова, пока огонь не погас. Затем офицеры, команданты шепотом отдали приказы. И солдаты исчезли в темноте ночи. «Мы поднимемся на башню, а вы идите на клирос». «Вот, профессор, возьмите мой пистолет». Офицер отдал немцу свое оружие. Потом он и команданты ушли. Канадец задержал немца.